Корабль Иоситея вошел в широкий, открытый всем южным и западным ветрам, Срединный залив. Над ним расположились сразу три древних города и среди них самый старый, не уступающий к носу, Фест, чье основание тонет во тьме прошедших времен. Перед тем, как идти к прекрасным гаваням, где надлежало запастись водой для долгого перехода к Египту, Корабли причалили умоталы. Здесь они должны были пробыть несколько дней. Темные закругленные выступы горных склонов, покрытых лесом, спускались к воде, разделенные серповидными вырезами светлых бухт, сверкающих на солнце пеной наката и колеблющимися зеркалами прозрачной воды. Сияющие синева открытого моря у берегов Крита превращалась в лиловую, а ближе к берегу в зеленую кайму, с упорным равнодушием моря, плескавшуюся на источенные черными ямами и пещерками белые известняки. Туманная синева плоскогорий укрывала развалины громадных построек невообразимой древности. Неохватные тысячелетние оливковые деревья выросли из расселен разбитых землетрясениями фундаментов и лестниц из исполинских камней. Мощные, расширявшиеся кверху колонны, еще подпирали портики и лоджии. Угрюмые грозно чернели входы в давно покинутые дворцы. Платаны и кипарисы, поднимавшиеся высоко, затеняли остатки стен, где из-под обрушенных обломков, там, где уцелевшие перекрытия защищали внутренние росписи, проступали человеческие фигуры в красках ярких и нежных. У одного из хорошо сохранившихся созданий та, исповинуясь неясному влечению, взбежала на уцелевшие ступени верхней площадки. Там, в кольце растрескавшихся колонн, местами сохранивших темные пятна, следы пожарища, под уложенными ступенчатыми плитами кровли оказался круглый бассейн. Великолепно притесанные глыбы мрамора с зелеными прожилками слагали верхнее кольцо глубокого водоема. Вода просачивалась через пористый известняк, заградивший выход источника, фильтруясь, приобретала особенную прозрачность и стекала по отводной трубе, поддерживавшей постоянный уровень водоема уже в течение многих столетий. Яркое синего неба через центральное отверстие кровли высвечивало голубизной священную воду. Бассейн предназначался для ритуальных омовений жрецов и жриц перед тем, как приблизиться к изображениям грозных божеств, Великой Матери и Потрясателя земли Посейдона, погубившего Критское царство и великий народ.